Глава 9. В приемном покое Олли спал, положив голову Энж на колени. Это придавало ей вид заботливой, неравнодушной матери, что было прекрасно, хотя и совершенно неверно. На самом деле она очень сердилась на сына. Ему вкололи морфин, и он спокойно заснул, растянувшись на трех сиденьях. Вот бы ей тоже немного морфина». Вместо этого она прикована к липкому сиденью с своим восьмилетним ребёнком, не имея возможности двигаться и даже дотянуться до телефона. Олли издал долгий сонный вздох. Энн, конечно, знала, что ей повезло. Всё могло бы пойти совсем по-другому. Она вспомнила ту долю секунды после того, как услышала хруст костей, ледяной парализующий страх. К тому времени, как она заставила свои ноги двигаться, Изабель уже была рядом с ним, аккуратно оценивая его травмы и говорила низким, успокаивающим голосом, голосом матери, вспомнила Энш. Слава богу, мистер Ларид успел вовремя затормозить, но Ализа паниковал и приземлился всем своим весом на запястье. Без сомнения, оно было сломано и довольно сильно, но так как его жизни ничто не угрожало, Мысли Энш немедленно переключились на практические вопросы. В первую очередь нужно найти кого-нибудь, кто присмотрит за Уилом. Она вызвала няню, так как не хотела беспокоить никого из соседей. Она знала, что им скорее всего придётся ждать в приёмном покое несколько часов, прежде чем ему наложат гипс. Придётся заполнять всякие бумаги, идти в аптеку за обезболивающими. Лукас приехал для моральной поддержки, но сейчас его, конечно, нигде не было видно. У Лукаса была привычка исчезать. Иногда Эндж казалось, что она вышла замуж за пожилого человека с болезнью Альцгеймера, если судить по тому, как часто ей приходилось его искать. В любую минуту он мог вернуться с каким-нибудь новым знакомым, который, например, чистил апельсины во фреш-баре. В таких случаях Лукас всегда был искренне увлечен. «Она чистит апельсины! Бьюсь об заклад! Ты никогда не думала о том, кто это делает, не так ли?» ты просто пила свой сок и даже не задумывалась об этом. Лукас находил всех и вся удивительными. Именно так они и познакомились в местном кафе. Вы агент по недвижимости? У вас свой бизнес? Эй, парень с газетой, ты слышал? Она агент по недвижимости. Энж была очарована, а кто бы не был. Привлекательный мужчина, который назвал её удивительный. К сожалению, это качество с годами стиралось, впечатлить его было уже не так легко. Энш посмотрела на настенные часы. Они приехали полтора часа назад, и каждая минута с тех пор тянулась вечно. Энш нечасто попадала в приёмный покой, но каждый раз ей хотелось, чтобы её болезнь или чаще болезнь ребёнка была чуть похуже, конечно, не опасной для жизни, но достаточно серьёзной, чтобы их побыстрее приняли. Боль в грудной клетке, по-видимому, была таким симптомом. Если сказать, что болит грудь, пропустят без очереди. У восьмилетних детей вообще случаются сердечные приступы, подумала она. Через 10 минут Лукас наконец появился с пакетом чипсов и бутылкой воды. Он подмигнул ей, и Энж облегчённо вздохнула. У неё затекли ноги, И она ужасно хотела в туалет. Олли был настолько одурманен, что вероятно, даже не заметил бы, если бы она выскользнула из-под него и дала Лукасу сесть на её место. Могло бы получиться отличное фото для Инстаграма. Она бы поставила хэштеги: папа и сын, сломанная рука, мальчики такие мальчики. Но когда Лукас приблизился, симпатичная женщина лет 30 с небольшим, с белокорым малышом на коленях, помахала ему рукой. Он остановился. Ради всего святого. Энш нетерпеливо махнула ему рукой, и он снова прибавил скорость. Где ты был? Я сейчас опасаюсь. Прости, я просто Неважно. Просто поменяйся со мной местами, хорошо? Но прежде чем Энш успела встать, за спиной Лукаса появилась та женщина с малышом на руках. Ребёнок был одет в синий костюмчик, белокурые волосы свисали до плеч. Мать, вероятно, была одной из тех хиппи, которые хотели расти детей без гендерной идентификации. — Лукас, — сказала женщина, нахмурившись. — Это ты? Лукас обернулся. Секунду он молчал, и тут... — Эрин, как поживаешь? — она показала на ногу ребенка, обмотанную зеленой повязкой. — Что случилось? — спросил Лукас. — Чарли обожгла ногу в ванной. — Чарли обожгла ногу в ванной. Она повернула горячий кран, когда мамочка отвернулась. "Ого", пробормотала Энш. "Значит, это девочка с именем мальчика. Как оригинально". Лука собрался к Энш, возможно, просто вспомнив, что она всё ещё здесь. Она сидела под олли, поддерживая его на удивление тяжёлую голову двумя руками, пока он дремал, ничего не замечая. Энч хотела сказать Эрин, что ей очень жаль слышать о ноге её бесполого ребёнка, но у них в семье своя чрезвычайная ситуация, так что будет лучше, если они поболтают в другой раз. Но, конечно, это было бы невежливо. Энч сказал Лукас: "Это Эрин, моя клиентка. Я недавно фотографировал Чарли. Эрин это моя жена, Энч". Эрин окинула взглядом Энч и изо всех сил постаралась улыбнуться. Энш знала, что многие оказываются разочарованы, узнав о её существовании. Лукас умел влюблять в себя людей благодаря искреннему интересу к ним, не говоря уже о привлекательности. Как она могла винить Эрин за неприязнь к ней? Энш посмотрела на сонного ребёнка, который начал засыпать в объятиях Эрин. Это была чудесная малышка. У неё были очень красивые нефритово-зелёные глаза. У Энши возникло странное ощущение дежавю. «Чарли выглядит усталой», — сказала она. «Да», — сказала Эрин, — «я лучше отвезу ее домой». «Хорошо», — подумала Энш. Голова Оли тяжелела, а ее мочевой пузырь был уже опасно переполнен. «Тебе нужна помощь с машиной?» — спросил Лукас. Энш удержалась, чтобы не выругаться. Эрин поправила ребенка на руках. «Скажи «нет». Мысленно приказала ей Энш: "Просто мать твою, скажи нет". Вообще-то это было бы здорово. У Эрен маленькая сумочка и лёгкий ребёнок. С чем чёрт возьми ей нужна помощь? Или она думала, что получив разрешение подержать её сумку, Лукас забудет о существовании своей жены и влюбится в неё? Энш привыкла к тому, что люди обожают её мужа, но это не значит, что ей это нравится. Во-первых, это оскорбительно для Лукаса. Его личность больше, чем внешность. Лукас добрый, смелый, спокойный. Когда мальчики в 157 раз просят на завтрак мороженое, и она готова придушить их, Лукас просит перечислить дела на день, а затем подсчитывает, хватит ли сахара и жира, чтобы всё осуществить. Звучит смешно, но дети всегда ведутся на это. Возможно, дело в том, что он с ними заодно, а не читает нотации. В нём была творческая жилка, столь необходимая их семье. Если бы планы на выходные определяла Энш, они бы просто таскали детей с одного занятия на другое, а потом сидели бы на диване. Но Лукас этого не терпит. Каждый выходной у них было семейное приключение: на пляже, за городом, даже просто в парке. Одно из любимых приключений Энж случилось один раз, когда дети были ещё малышами, и они пошли в парк без игрушек, без гаджетов и даже не на детскую площадку. Несколько часов они просто шли за детьми, собирая палки, камни и снимая кору с деревьев. Энж ни за что в жизни не согласилась бы на это, если бы Лукас её не уговорил. И да, она согласилась. И да, это было круто. Высокий, широкоплечий, с золотистой кожей. В свои 43 года он все еще восторженно вертел головой в поисках чего-нибудь интересного. Он был в хорошей форме. Регулярно тренировался с Беном Уокером в шед. Носил футболки с своеобразным вырезом и джинсы, а не рубашки на пуговицах с короткими рукавами и хлопчатобумажные брюки, которые носит большинство мужчин его возраста. Его песочные волосы только начинали сидеть, Что делало его ещё более привлекательным. Конечно, Энш и сама была не дурна, она заботилась об этом, регулярно занималась пилатесом, ходила к парикмахеру и косметологу. Она не собиралась быть старомодной женой великолепного мужчины. Недавно начала колоть детский ботокс, доза чуть меньше, чем обычная, чтобы сгладить морщины, но всё же не менять естественные движения лица. Энс решила, что если она будет хорошо выглядеть дома, то Лукасу не придётся смотреть налево. Сейчас она наблюдала, как он ведёт эту странную женщину к выходу. Он нёс её сумку, которая, как теперь она увидела, похожа на ту, что прилагается к коляске, а Эрен держал ребёнка. Когда они подошли к дверям, в помещение ворвалась каталка, окружённая четырьмя фельдшерами, и Лукас коснулся руки Эрен. Они оба отступили в сторону. Его рука оставалась на ее плече в течение нескольких секунд, пока не освободился проход. «Оливер Фенуэй!» Энша гляделась по сторонам. Женщина в зеленом халате и таких же бахилах поверх туфель посмотрела в свой планшет и снова оглядела приемное отделение. «Оливер Фенуэй!» «Мы здесь!» Ей все еще жутко хотелось в туалет. Она похлопала Олли по плечу. Он открыл глаза и тут же снова их закрыл. С третьей попытки ей удалось поставить его на ноги и подвести к доктору. Прежде чем войти в отделение, она оглянулась на двери, ведущие на парковку. Лукаса нигде не было видно.